Перед каждым сражением полагалось приносить жертву Богу. Жертвоприношение по велению Господа совершал пророк Самуил, который, передав государственную военную власть царю, сохранил положение верховного жреца. Но однажды перед очередным сражением с Велестимленами Самуил не явился к назначенному времени, и Саул, пренебрегший традиции, принес жертву сам, чем навлек на себя гнев, «И Самуила, и самого Бога». Самуил сказал Саулу, «Худо поступил ты, что не исполнил повеление Господа, Бога твоего, теперь не устоять царствованию твоему. Господь найдет себе мужа по сердцу своему и повелит ему Господь быть вождем народа своего». Некоторое время спустя Саул вновь прогневил Бога. Господь пожелал, чтобы Саул отправился в поход против Амалекитян, племени, которая совершила нападение на евреев во время их исхода из Египта, повелев истребить племя полностью. Не бери себе ничего у них, но уничтожь и предай заклятию все, что у него, и не давай пощады ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вала до овцы, от верблюда до осла. Ну, Саул ослушался, победив, Амаликитин он уничтожил всех, но пощадил их царя Агата и сохранил лучшее и скота, и имущества, истребив лишь вещи маловажные и худые. Разгневанный Бог сказал, «Жалеешь, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня». «И слово моего не исполнил». Саул пытался оправдаться тем, что не уничтожил лучшее из добычи для того, чтобы принести все это в жертву Богу, и просил заступничество у Самуила. Но пророк сурово ответил, «Послушание лучше жертвы за то, что ты отверг слово Господа, Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем». Самуил покинул Саула и больше никогда не виделся с ним. Бог приказал Самуилу помазать нового царя, одного из семерых сыновей некоего Иесея, Вифлеем Ленина. Самуил взял рок с Елеем и отправился в город Вифлеем. Увидев старшего сына Иесея, Самуил решил, что это и есть избранник Божий. Но Бог сказал, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Также были отвергнуты еще пятеро сыновей Иесея, и лишь когда привели самого младшего, Давида, Господь сказал, «Встань, помажь его, ибо это он». Помазание нового царя до поры до времени сохранялось в тайне, и над Израилем по-прежнему царствовал Саул. Лишившись поддержки Самуила, чувствуя, что отвергнут Богом, Саул впал в жестокую меланхолию, возмущал его злой дух. В то время верили в целительную силу музыки, и царедворцы Саула стали искать искусного музыканта. Случилось так, что их выбор пал на Давида, славившегося своим умением играть на арфе, в русском переводе Библии – гуслях. Давида доставили в царский дворец, и с тех пор, когда Саула начинала терзать тоска, Давид, взяв гусли, играл. И отраднее и лучше становилось Саулу, и злой дух отступал от него. В это время возобновилась война с филистимлянинами. Саул во главе войска отправился сражаться, а Давид, будучи еще слишком юным, чтобы воевать, вернулся к своему отцу. И стали филистимляне на горе с одной стороны, а израильтяне на горе с другой стороны, а между ними была долина. Из рядов филистимлян выступил могучий боец, великан по имени Голиаф и крикнул израильтянам, «Выберите у себя человека и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами. Если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам». Услышав вызов великана, израильтяне очень испугались и ужаснулись. Саул пообещал богатую награду и свою дочь в жены тому, кто сразится с Голиафом но никто не решился вступить в единоборство. В израильском войске находились старшие братья Давида. Однажды отец сказал ему, «Возьми для братьев своих ефу мера сыпучих тел около 52 литров сушеных фруктов и 10 этих хлебов и отнеси поскорее в стан к твоим братьям» давид взял ношу и отправился в расположение израильских войск он повидался с братьями передал им отцовские гостинцы а братья рассказали ему о вызове голиафа давид пошел к саулу и сказал раб твой пойдет и сразится с этим филистимлянином саул стал отговаривать давида от безрассудного намерения но юноша сказал, что когда он пас стада своего отца, то не раз защищал овец от львов и медведей, и что Господь, помогавший ему побеждать хищных зверей, поможет победить и Голиафа. Давиду принесли оружие и доспехи, но они оказались слишком тяжелыми для него. Давид сказал, я не могу ходить в этом, я не привык. Он взял пастушеский посох, прощу и пять гладких камней, которые подобрал на дне ручья и вышел на бой с Голиафом. Великан встретил юношу насмешкой. Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака? Давид ответил, ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа. Он вложил в прощу камень и метнул прямо в лоб великану. Оглушенный великан упал. Давид быстро подбежал к нему и его же мечом украл отсек ему голову. Видя такое, филистимлине обратились в бегство. Победа над глиафом прославила Давида на всю страну. Саул, несмотря на молодость Давида, назначил его военачальником и выдал за него замуж свою дочь Милхолу. Сын Саула, Ионафан, стал Давиду лучшим другом. Давид одержал много военных побед, и вскоре его слава затмила славу самого Саула. В народе говорили, Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч. Саул начал завидовать Давиду и постепенно возненавидел его. Кроме того, до Саула стали доходить слухи, что пророк Самуил тайно помазал Давида на царство. Оскорбленная гордость, страх и подозрения довели Саула почти до безумия. Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем. Однажды Давид, как в прежние времена, пришел к Саулу, чтобы поиграть ему на арфе, но Саул метнул в Давида копье, от которого тот едва успел вернуться. Вскоре Саул отправил Давида в опасный поход против Филистимлен, надеясь, что тот погибнет. Давид вернулся с победой, еще больше упрочивший его славу. Тогда Саул решил подослать к Давиду наемных убийц. Об этом стало известно сыну Саула. Ионафану. Рискуя навлечь на себя гнев отца, он предупредил о грозящей опасности свою сестру Милхолу, жену Давида. Милхола сказала Давиду, если ты не спасешь души твоей в эту ночь, то завтра будешь убит. Давид бежал через окно, а Милхола уложила в постель куклу, прикрыв ее одеждой Давида. Когда утром слуги Саула пришли за Давидом, Милхола сказала, что ее муж болен и не может встать с постели. Слуги доложили об этом Саулу, и тот приказал «принесите его ко мне на постели, чтобы убить его». Обман раскрылся, и Милхола едва избегла наказания, заверив отца, что Давид угрозами вынудил ее помочь ему. Ионафан попытался поговорить с отцом, взывая к чувству справедливости, «Да не грешит царь против раба своего Давида, ибо он ничем не согрешил против тебя, и дела его весьма полезны для тебя». Но Саул не желал слушать разумных доводов и лишь разгневался на Ионафана. «Сын негодный и непокорный, разве я не знаю, что ты подружился с сыном Иесеевым насрам себе?» и приказал снарядить погоню за Давидом. Между тем Давид ожидал Ионафана в условленном месте. Ионафан, опередив погоню, посоветовал Давиду бежать подальше от Саула и найти себе надежное убежище. Друзья обнялись со слезами, и встал Давид и пошел, а Ионафан возвратился в город. Давид поселился в горах. Вскоре собрались к нему все притесненные и все должники, и все огорченные душою. И сделался он начальником над ними, и было с ним около 400 человек. Так Давид стал главарем разбойничьей шайки. Он заключил союз с окрестными жителями, пообещав за определенную дань защищать их от других разбойников и от филистимлян Узнав об этом, Саул начал с Давидом настоящую войну. Он взял три тысячи отборных мужей из всего Израиля и пошел искать Давида и людей его по горам, где живут серны. Но Давид был неуловим. Однажды Саул зашел для нужды в темную пещеру. Как раз в этой пещере скрывался Давид со своими людьми. Разбойники хотели убить царя, но Давид удержал их, сказав, «Да не попустит мне Господь сделать это господину моему» помазаннику Господню. При этом он незаметно отрезал край плаща Саула. Когда Саул покинул пещеру, Давид закричал ему вслед. Господин мой, царь, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее. Саул оценил великодушие Давида и сказал «ты правее меня, ибо ты воздал мне добром, а я воздавал тебе злом». Но преследование не прекратил. Положение Давида становилось все более опасным, и он был вынужден бежать за пределы страны к заклятым врагам Израиля филистимленам. Царь филистимленского города Гефа, Анахус, взял его к себе на службу. Анахус рассчитывал использовать полководческий талант Давида в войне с израильтянами, но Давид, не желая воевать со своими соплеменниками, прибегнул хитрости. Он совершал набеги на